Глава 14. Карина. Москва встретила утренней прохладой и мелким дождем. Настроение, на удивление, равнехонько, в противовес погоде, яркое и солнечное. С конференцией мы справились на ура. Я даже перестала злиться на Диму за то, что он так самонадеянно решил взять удар на себя. «Завтра рабочий день», — устало протянул Петя, когда мы выходили из самолета. «Покой нам только снится», — весело ответила я, включая смартфон и вызывая такси. Из багажа только ручная кладь, потому водителю не придется долго ждать. Краем глаза отметила, что Петя сделал то же самое. — Вам, Карина Максимовна, готов поспорить, снится вовсе не покой. — А что же? — смешливо передернула плечами, позволяя Диме помочь с ручной кладью. — Да, к гипсу я успела привыкнуть, но он все равно раздражал. — Планерки, совещания, клиенты... — Петя начал загибать пальцы. — Признавайтесь, Карина Максимовна, вам снятся клиенты? «Ага, в эротических снах», — усмехнулась я. «М, м Евгения Андреевна в красных чулках и черном шелковом белье». Петя притворно закатил глаза. «Так вот о чем ты думаешь, свободное от работы время», — снова хмыкнула. «Пошлость, Петя, звенящая пошлость». Ассистент глухо засмеялся, вспоминая популярное смешное видео, которое сам же мне и показал. За веселыми подстегиваниями друг друга мы довольно быстро добрались до выхода из аэропорта. «Ладно». Эти на мгновение замер передо мной, внимательно заглядывая мне в глаза. Я улыбнулась парню. Выходные прошли плодотворно, потому самое время хорошенько выспаться перед новой рабочей неделей. Всем счастливо. Я кивнула, попрощалась. Парень прошел к ближайшей машине, и я мысленно сделала заметку. Машина бизнес-класса, хоть и такси. Парень явно не прост. До недавнего времени ни словом, ни делом не показывал, к какому социальному классу относится. Под ложечкой кольнуло любопытство. Распросить быть может. Или он намеренно об этом не говорит. О, а вот и моя машина. Я попыталась забрать у молчаливого и задумчивого Димы свою пухлую сумку, но он отвел руку в сторону. э э, -э нет, моя дорогая, я тебе кое-что обещал, а потому еду с тобой. Что? Ошарашенно поинтересовалась я, пытаясь нашарить сознание воспоминания. Поехали, у тебя будет полчаса, чтобы вспомнить. — хитро ответил Дима и первым прошел к машине. Что мог пообещать Дима, я понятия не имела. Перебрала все варианты уже до того, как села на заднее сиденье авто. — О, с отдыха, наверное? А чего багажа так мало? Таксист улыбнулся в зеркало заднего вида. — С работы! — Дима ответил на улыбку. И я залюбовалась. Дима мог десятки раз измениться внешне, но улыбка была все та же. Родная, приятная и привычная. Мысленно одернула себя. Не то время, не то место, не тот человек. У, работа по выходным!» — сочувственно протянул таксист. «Так вы же тоже работаете!» — удивился Дима. «Так это ж разве работа? Сиди себе баранку крути. А когда дороги свободные, так вообще благодать. Кайфую я в машине, понимаешь?» «Так и мы кайфуем!» — хмыкнул Дима. «Я задумалась. А кайфую ли я?» Когда я училась в ВУЗе, у меня была мечта – стать специалистом в своей сфере. Настоящим специалистом. Для того, чтобы снискать уважение в обществе, получать достойную заработную плату, удовольствие от того, чем занимаюсь. А что сейчас? Я уже на протяжении нескольких лет кручусь, как белка в колесе, без всяких отпусков, а иногда и жертвуя выходными. Я перестала работать, чтобы жить, и перешла в новую касту. Касту людей, живущих ради работы. И это несмотря на то, что моя зарплата позволяет мне выбираться дважды, а то и трижды раз в год за границу, покупать себе вещи особо, несмотря на ценник, жить, как говорится, на широкую ногу. Однако моя широкая нога ограничивается походами в офис, максимум – фитнес-зал. И то для того, чтобы не пустить свой собственный мозг ту прорву комплексов, порожденных сознанием еще в детстве. За всеми этими мыслями я и сама не заметила, как задремала. По традиции – на плече Димы. Мне снились странные сны, в этот раз без воспоминаний. Только бесконечный калейдоскоп разноцветных узоров, сменяющихся как по мгновению волшебной палочки. Проснулась только, когда таксист притормозил у моего подъезда. «Выспалась, спящая красавица!» — весело поинтересовался он. Я прошлась пальцами под глазами. Не хватало еще, чтобы тушь растеклась, и хрипло ответила. «Ага, спасибо, сколько с меня?» «Так парень твой расплатился уже», — ответил таксист. «Приятно было познакомиться. Спасибо за поездку», — мешался Дима и мягко высвободил свое плечо. Добавил уже мне. «Пойдем». Я послушно выползла из машины зябко-ежесь. «Зайдем к тебе, чтоб ты куртку взяла, и двинем. У тебя открытая страховка». «Куда двинем?» Сосна я всегда соображала туговато. И сейчас никак не могла сообразить, почему Дима поехал со мной. Он там что-то мне обещал». Или это тоже часть сна? «Страховка на машину, спрашиваю, открытая?» Дима чуть приобнял меня, направляя к двери подъезда, и я испуганно дернулась. «Что вообще происходит?» «Открытая», — хрипло ответила я, здоровой рукой нашаривая в сумке ключи. «Мне еще надо кота покормить». «Я не тороплю», — серьезно ответил Дима, но я заметила, что в его глазах пляшут чертенята. Стало настолько любопытно, что я решила довериться мужчине и перестала задавать лишние вопросы. Пуфик встретил радостным мявом, тут же принялся тереться о ноги, выпрашивать ласку. Да и я, признаюсь, так соскучилась по коту, что тут же приземлилась на колени и начала его наглаживать. На Диму он смотрел с опаской, но пока не шипел. — Пойдем, я тебя покормлю, маленький! — начала сюсюкать я. — Пойдем, мой хороший! — А меня ты будешь так встречать, когда мы поженимся? — из коридора прокричал Дима. — Когда? — Ехидно переспросила я, выглядывая с кухни. «То есть моего согласия никто не спрашивает?» «Кажется, ты свое согласие еще лет так в шестнадцать дала». Дима разве что язык не показал. «Так и мне пока не тридцать», — ответила. «Вдруг сейчас выйду из дома, а там принц на белом коне». «Ой, брось! Принцы уже давным-давно перевелись, а коня можно организовать», — шутливо откликнулся Дима. «А я, может, препетировать хочу, встречу мужа с работы». «Иди сюда, мой маленький!» Театрально протянула я, в воздухе размахивая пакетиком кискоса и угрожающе надвигаясь на Диму. «Сейчас я тебя накормлю, мой хороший! Открывай пасть! Ой, то есть ротик!» «Ну, еще пара репетиций будет почти идеально», — хмыкнул Дима, уворачиваясь от вонючего пакетика. Обмениваясь ехидными замечаниями, я покормила пуфика и стянула из шкафа легкое шерстяное пальто с рукавами три четверти, как раз по погоде. Да и надевать не так сложно из-за этого дурацкого гипса. Гипса. Точно. «Я знаю, куда мы едем!» — торжественно выдала я, радуясь своей догадке. «В травмпункт! Доктор сказал нагрянуть для снимка!» «Да ладно! Вспомнила!» — едко протянул Дима. «Бери ключи от тачки и птс -ку. «Знаешь ли, моя машина не любит мужских рук!» Не удержалась, показала язык. «Ага, прям как кот. А знаешь, что это значит?» — таинственно спросил он. Вот чуяла, что сейчас какую-нибудь гадость скажет, но все равно поинтересовалась. И что же? Что даже если возле подъезда тебя ждет принц на белом коне, то твои постоянные спутники не пустят его в твою жизнь, а значит, придется довольствоваться другом детства. А что, друг детства в категорию мужчины не входит? Невинно хлопая ресницами, поинтересовалась я. Нет, ну с одной стороны оно и понятно, но я не ожидала от тебя такой самокритики. На мгновение проскользнула мысль. Сейчас все как раньше, без старых обид, только легкое подшучивание друг над другом. От осознания того, как стало легко, я чуть не запнулась у лифта, но Дима внезапно для меня поймал. Все, Карина, ноги не держат. Старость, смею тебе напомнить, что я почти на год тебя моложе, беззлобно огрызнулась и улыбнулась собственным мыслям. Старость, она не в теле, Кар, а в голове, будто в подтверждении своим мудрым изречением. Дима постучал указательным пальцем себе по голове. «Ты бы это... поосторожнее!» Дело на озабоченно пробормотала я, шагая в кабину лифта. «Я бы на твоем месте вообще лишний раз к голове не прикасалась». «Это хотя бы объясняет тот факт, почему ты такая лохматая», — вернул колкость Димка. Я мельком глянула в зеркало, расположенное около кнопок, и ужаснулась. Глаза краснючие, волосы всклокоченные, губы обветренные. «Красавица! Ничего не скажешь!» Прошлась пятерней по лохму, стараясь их хоть как-то пригладить. Вышло не очень. «Ты сделала тату?» — внезапно спросил Дима. Я почувствовала легкое касание на шее по линией волос. Горячие пальцы Димы прошлись по каждому из иероглифов. «Это японский?» «Китайский», — тихо ответила я, боясь пошевелиться. «Уже давно стоило свести эту ошибку студенческих лет. Я стыдилась этих трех неровных иероглифов, набитых в условиях жуткой антисанитарии. Родители бы ни за что не дали денег на татуировку, а стипендии не особо хватало на дорогие хотелки, потому пришлось набивать у знакомого, только недавно взявшего в руки тату-машину. «Что это означает?» — хрипло спросил Дима, так и не сводя пальцев с моей шеи. Лифт дернулся и остановился, створки открылись. «Неважно». Я злохматила волосы, прикрывая шею. «Я не особо люблю об этом вспоминать». По дороге к травмпункту мы молчали. Я внимательно следила, как Дима управляется с моим автомобилем. Вел он аккуратно, если не сказать нежно. Это даже завораживало. И отвлекло от мыслей о прошлом. Зато тату мне было стыдно не только по той причине, что это старинные китайские иероглифы, но и из-за обстоятельств, при которых это произошло. Первый курс. Дима уехал. Я скучала, я обижалась. Я решила заняться собой. Начать с изменений. Сперва коротко подстриглась, почти под мальчика. Потом покрасилась в странный малиновый цвет. Следующим пунктом изменений стала татуировка. И ладно мы просто татуировка, так нет же. Я начала встречаться с этим тату-мастером, пытаясь хоть как-то отвлечься от грустных дум. Даже не расстроилась, когда узнала, что Миша, именно так его звали, встречался с каждой своей новоявленной клиенткой. И каждую он награждал подобным подарком. Вот только мои иероглифы означали память. И как известно, память просто так не сотрёшь. Я вот свою до сих пор на шее таскаю.